Глава 211 Мне довелось встретиться с тем пророком. У него жесткий взгляд. Дни и ночи он лелеет свой священный гнев и вдобавок еще косит. — Нужно, — сказал он мне, — спасать праведников. — Да, — сказал я, — ибо оснований для преследования их нет. Нужно отделить их от грешников. «Да, — сказал я, — самый совершенный должен быть возведен в образец. Лучшую статую лучшего из скульпторов ты ставишь на пьедестал. Ребенку читаешь лучшие стихи, в королеву выбираешь красивейшую из красивых, ибо совершенство — стрелка, указывающая направление, направить необходимо, пусть не в твоих силах его достигнуть» но мой пророк воспламенился. Когда будет создано премя праведных, спасти нужно будет только его, и раз она всегда покончить с порчей. — Пожалуй, ты перехватил, — остановил я пророка. — Каким образом ты хочешь отделить цветение от дерева? — спросил я. — Облагородить жатву, уничтожив навоз? Спасти великих скульпторов, отрубив голову плохим? Я, например, знаю только более или менее несовершенных людей, устремление к цветению и неторопливый рост дерева, и говорю тебе, в основании совершенства царства безстыдство. Ты возвеличиваешь безстыдство и твою глупость тоже. Ибо хорошо, если добродетель предстаёт нам как желанное и достижимое улучшение. Мы должны создать образ праведника, пусть в жизни такого быть не может. Во-первых, потому что человек немощен, а во-вторых, потому что полнота совершенства, где бы она ни осуществилась, влечет за собой смерть. Но хорошо, если предуказанный путь предстает в виде цели. То есть ты отправляешься в путь за недостижимым. В пустыне мне приходилось стяжка, и поначалу казалось, что сладить с ней невозможно. И тогда дальний бархан я преображал в долгожданную гавань. Я добирался до нее, и она теряла свое могущество. Тогда я перемещал счастливую гавань к горбатым холмам, что виднелись на горизонте. Доходил до них, и они теряли свою магическую власть а я выбирал следующую цель, и так от цели к цели преодолел пески. Бесстыдство свойственно либо простодушной невинности, например, газелям, просвети их и получишь стыдливых скромниц, либо тем, кто нарочито попирает стыд. Но и в бесстыдстве основа — стыд. Бесстыдство живет им и его утверждает. Когда идет пьяная солдатня, ты видишь, матери прячут дочерей и запрещают им выглядывать на улицу. Но если в твоем недостижимом царстве солдаты будут стыдливо опускать глаза, и их как будто не будет вовсе, и если девушки у тебя будут купаться, в чем мать родила, ты не увидишь в этом ничего неподобающего. Но стыдливость моего царства вовсе не в отсутствии бесстыдства, целомудреннее всех покойники. Стыдливость в моем царстве — это внутреннее усердие, сдержанность, почитание себя и мужество, целомудрие — сбережение собранного меда в предвкушении любви. И если по моим улицам шляется пьяная солдатня, она укрепляет стыдливость в моем царстве. Стало быть, ты поощряешь свою пьяную солдатню выкрикивать мерзкие непристойности? Случается, что я наказываю своих солдат, желая внушить им необходимость целомудрия. Но чем жестче мое принуждение, тем притягательнее для них распутство. Преодоление отвесной скалы слаще подъема на пологий холм. Победить сильного соперника приятнее, чем рохлю, который и не думает защищаться. Там, где существует понятие «снасильничать», тебя так и тянет дерзко взглянуть женщине в лицо. Я сужу о напряженности силовых линий в царстве по суровости наказания, которое призвано умеривать аппетиты. Если я перегораживаю горный поток... Мне придется воздвигнуть стену. Стена — это свидетельство моего могущества. Но для пересыхающей лужицы мне хватит и картонной перегородки. На что мне кастрированные солдаты? Я хочу, чтобы они всей силой напирали на мою стену, чтобы были мощны и в грехе, и в добродетели, которые есть не что иное, как облагороженный грех». — Так что же, тебе по нраву их пороки? — возмутился пророк. — Нет, ты опять ничего не понял, — ответил я ему.